Русский писатель и пространство Одним из первых среди русских писателей, кто испытал на себе весь ужас этого экспоненциального расширения имперского пространства, был Пушкин. Именно он ощутил однажды подвижность и неуловимость государственных границ. Это случилось в 1829 году, в период его поездки в Закавказье, где русская армия под командованием генерала Паскевича вела военные действия против Турции. Пушкин делал путевые заметки, которые опубликовал впоследствии под названием «Путешествие в Арзрум» во время похода 1829 года. Он был едва ли не единственным русским писателем XIX века, кто никогда не пересекал границу России. Царь не выдавал ему разрешения на выезд. И вот в этой поездке ему представилась возможность не только увидеть край империи, но и перешагнуть за край. Это было для него таким же немыслимым волшебством, как проникновение за линию небесного горизонта. Двигаясь по Армении в сопровождении казака, он достиг пограничной реки Арпачай, за которой простиралась территория Турции. При виде этой речки Пушкина охватил приступ счастья. Он мог сию же минуту очутиться за пределами империи в ином пространстве, поскольку речка была мелководной и пересечь ее не составляло труда. Пушкин пишет. «Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное. С детских лет путешествия были моей любимую мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую с Китая, то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России». Попытка удалась, он пересек границу. Я весело въехал в заветную речку, «И добрый конь вынес меня на турецкий берег», — радостно повествует Пушкин. Но в следующую минуту его охватило отчаяние. Бросок через речку был напрасным. Границу империи только что изменили новейшие приобретения действующей армии, о чем Пушкину, вероятно, сообщил его проводник. «Этот берег, — пишет он, — был уже завоеван. Я все еще находился в России». Волшебства не случилось, границы имперского пространства — удалилась как линия горизонта, подчиненная оптическим эффектам. Когда мы говорим об отношении русских писателей к пространству, мы должны учитывать, что это отношение всегда было проникнуто резким противоречием. С одной стороны, писательское сознание в России испытывало острую и абсолютно монгольскую потребность держать в воображении, в мыслях, в чувствах, в памяти огромные пространства. С другой стороны, Это сознание с такой же остротой ощущало совершенно немонгольский страх и трепет перед гигантским пространством империи. Наиболее показательное это противоречие выражено в мироощущении Гоголя и Тютчева. В гоголевской пьесе «Ревизор» городничий, возглавляющий некий уездный городок в центре империи, произносит знаменательную фразу, которая отражает ключевое представление самого Гоголя о пространстве России. «Да отсюда хоть три года скачи! Ни до какого государства не доедешь!» Я хочу сопоставить эту фразу с тем, что произнес перед смертью основатель Монгольской империи Чингисхан, обращаясь к своим сыновьям с завещанием. «Я завоевал и укрепил для вас царство такой пространной ширины, что из центра его в каждую сторону будет один год пути». Разумеется, Гоголь не знал этих слов Чингисхана. Текст завещания... Не был тогда известен в России, но совпадение поразительное. Монгольская потребность в пространстве иногда принимала у Гоголя форму болезненных приступов. Один из таких приступов случился с ним в Италии осенью 1840 года после переезда из Вены в Рим в комфортабельном дилижансе. Гоголь почувствовал нечто невероятное для любого рационального сознания – Ему показалось, что дорога была слишком короткой, что он слишком быстро очутился в Риме, что пространство между Веной и Римом не обладает достаточной протяженностью, что оно не действует, исцеляющее на его нервы. Ему хотелось совсем другого пространства и совсем другой дороги, о чем он говорит в письме из Рима к Погодину. О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу, с какой бы радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше. Клянусь, я был бы здоров, но мне всего дороги до Рима было три дни только. До Камчатки нужно было бы ехать несколько лет, но именно такую дорогу протяженностью в 12 тысяч километров и такое пространство, шириной во всю монгольскую Айкумену, вдруг возжелала душа Гоголя». Я оставляю в стороне рассуждение о том, что Гоголю было бы абсолютно ничего делать на холодном и безлюдном полуострове Камчатка, но нельзя упустить из виду то предположение, что бесцельное углубление в необозримое пространство есть репетиция смерти или пути на тот свет. Дорога на Камчатку на русских перекладных, то есть от станции к станции со сменой ямщиков и лошадей, как это организовали еще монголы, дает возможность любому путнику раствориться в пространстве до чувства небытия. Может быть, именно поэтому Гоголь не мог долго находиться и жить в пределах российских пространств. Он любил смотреть на них мысленным взором из Рима, где время от времени на него находили приступы монгольской жажды пространства. Он снимал эти приступы тем, что нанимал проворного «Виттурино», и метался в судорожных прогулках по римской компании, поскольку не имел возможности немедленно поехать в Россию и прокатиться с ямщиком по бескрайним степям Евразии. Но столь же яркими были приступы страха и трепета перед необъятным имперским пространством России. Об этом свидетельствуют, помимо писем и многих моментов в биографии Гоголя, включая сюда «Внезапные и бесцельные выезды за пределы России» его знаменитый фрагмент из «Мертвых душ», который был написан в Италии. Он начинается словами «Русь, Русь, вижу тебя». Идеологизированное советское литературоведение находило в этом отрывке чистую гражданскую лирику и никогда не замечало того глубокого, монгольского ужаса, который возникал в душе Гоголя, при одной только мысли о российском пространстве. Воображая это пространство в Риме на Фелича, ныне вио Систина, он написал о нем так. «И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь в глубине моей». Гоголь, в отличие от Пушкина, множество раз пересекал границу империи. Он даже находился от нее очень далеко, когда писал эти слова. Но так же, как и Пушкин, он не мог вырваться из пределов необъятной России. Ее пространство настигало Гоголя и здесь, в Италии, показывая ему свою непреодолимость и страшную силу так же, как Пушкину на речке Арпачай. Еще более острым противоречием было проникнуто отношение Тютчева к пространству России. Тютчев был существом чрезвычайно раздвоенным, он был чиновником Министерства иностранных дел, профессиональным дипломатом, яростным политиком и в то же время одним из величайших лириков, существовавших на Земле, как сказал о нем Афанасий Фет. Почти треть своей жизни Тютчев — провел в Западной Европе, находясь на посольской службе в Мюнхене и в Турине. Россию он навещал тогда крайне редко, но когда ему случалось въезжать в пределы империи, ее надвигающееся пространство повергало его в отчаяние. Посылая письма с русских дорожных станций в Германию своей жене Эрнестине, он писал, что он погружается в отвратительную, необъятную скифскую равнину. Из его писем видно, что он не переносил гигантских пространств по многим причинам. Пространство заставляло его сомневаться в реальности удаленных предметов. Пространство означало разлуку с излюбленными образами и людьми. Пространство нарушало связи его частного мира. Но главная причина состояла в том, что Тютчев ставил знак равенства между пространством и смертью. Наряду со смертью он называл пространство своим самым страшным врагом. В отличие от Гоголя, Тютчева нисколько не привлекала репутация пути на тот свет в виде бесконечно долгой дороги куда-нибудь на Камчатку или к берегам Японского моря. Даже передвижения в пространствах Европы и европейской части России казались ему невыносимыми. Появление железных дорог он приветствовал в одном из своих писем с лихорадочной надеждой, «Ах, не ругайте железных дорог, на меня они особенно благотворно действуют, потому что они успокаивают мое воображение касательно самого моего страшного врага пространства, ненавистного пространства, которое на обычных дорогах топит и погружает в небытие и тело наше и душу». Итак, пространство — враг. Пространство ненавистно, пространство погружает душу в небытие, Пространство действует устрашающее новоображение. Тютчев выражает здесь в высшей степени немонгольское отношение к пространству, но что мы видим при этом? Именно тютчев. Подобно новому Чингисхану создает в середине XIX века в своем политическом трактате Россия и Запад, написанном по-французски, самую радикальную и поистине монгольскую доктрину империи. Эта тютчевская доктрина предполагает расширение российского пространства до невероятных размеров. Воображение Тютчева рисует некую всемирную универсальную монархию или окончательную империю. Она находится под управлением русского царя и обладает пространствами, которые далеко превосходят историческую монголо-сферу. Эта сверхимперия, занимающая почти все северное полушарие Земли, трактуется поэтом как наследница всех империй мира, ассирийской, персидской, македонской, римской. Она является единственной законной носительницей самого принципа империи, а империя, по тетчу, так же, как и по Чингисхану, может быть у человечества только одна. Империя, принцип она неделима. Об убийственной силе пространства в трактате, разумеется, не говорится ни слова, но еще более примечателен другой факт. Перечисляя все империи мира, Тютчев ни разу не упоминает монгольскую империю, словно ее никогда не существовало на свете. По какой причине он упускал из виду, вычеркивал из реальности это абсолютно реальное и самое гигантское средневековое государство, обладавшее грозным могуществом? Трезвый ум историка или литературоведа найдет очень простой ответ на этот вопрос. Тютчев был славянофилом и потому не мог допустить и мысли о том, что принцип империи России унаследовала от Монголии. Но дело обстоит вовсе не так просто, как оно может представиться рациональному сознанию. Тютчев прежде всего был русским писателем. А это означает, что великое и страшное монгольское пространство – Поглощенная и усвоенная Россией вместе с принципом империи было для него той особой реальностью, которую желательно видеть и не замечать, которая вдохновляет и угнетает, и которая отталкивает и притягивает, которая должна храниться в чувствах и от которой лучше избавиться.